Глава пятая. Кикимора в грязном халате. Толстая, растрепанная, вечно куда-то спешащая. Такое я стала в глазах мужа после рождения детей. Полностью перед зеркалом раздеваясь и внимательно рассматриваю себя в отражении. Бока бы немного убрать. Руки, ноги, попу, пресс, подкачать. Неужели я и правда сильно поправилась? Эту ночь мы, несмотря на ссору, проводим в одной постели. Я лежу на краю, а Глеб, ко мне сзади прижавшись, обнимает. Он спит. Даже храпит. А я бесконечно долго думаю о его колких словах, которые сильно задевают. Утром, проводив Глеба на работу, звоню Лене. Я не могу пока с мужем открыто и непринужденно общаться, как и раньше, постоянно думая о нем и няне. Отвратительное чувство. Настороженность, недоверие. Надеюсь, со временем полегчает. Я терплю это ради детей. «Алло», — бодро отвечает Ленка, — «как ты?» «Мне очень нужна твоя помощь, выручай». И Я рассказываю лучшей подруге всю свою боль вчерашнего вечера. «Ох, ничего себе! Слов нет!» «Да, сложная ситуация, даже не знаю, что тебе сказать». Я сама измену пережила, но там тяжелый случай был, очень тяжелый. Я боюсь что-либо советовать, но знаю, люди чаще всего не меняются. Хотя в жизни всякой случается. Ты действительно хочешь дать Глебу второй шанс, уверена? Мы вместе друг другу шансы даем, не только я. Глеб сказал, я поправилась, так что мне нужно срочно заняться собой». «Что ты сказала? Толстая?» Лена расхохоталась. «Не смеши меня. Ты хорошо выглядишь. Ты, тем более, как для многодетной мамы и владелицы частной клиники». «Нет, Лен», — качаю головой, — «он прав. Этого недостаточно. Запустила я себя. Вся моя жизнь около младенцев вертится и около работы, а муж — это так, штамп в паспорте». «Я тебя поняла», — вздохнула она, — Что ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты помогла мне преобразиться. Прическу новую хочу. Макияж, маникюр, фитнес. Можешь мастеров порекомендовать? И на шопинг надо. Лена всегда выглядит изящно, красиво, за внешностью следит при любом раскладе. Не только потому, что ее бывший был миллиардером, а значит, приучил ее вкладывать в себя. Нет, она еще до встречи с Корнеем, как человек искусства увлекалась, Модой и красотой. «Не вопрос. В этом можешь полностью на меня положиться. Когда начинаем нашу миссию?» С азартом выкрикнула Лена. «Да хоть завтра. Но есть проблема. Детей не с кем оставить. Няня я клок волос выдрала и пинком из своего дома выпроводила». «Вау! Вот это додаешь, да Молодец! Лохудра поганая, мало ей!» Нужно было яйцами тухлыми закидывать Наверняка Глеб не первый ее женатый клиент. Терпеть таких особ не могу. Давай Руслан с нашими ляльками посидит. Твой муж? Конечно. Не переживай, он обожает детей. Ему будет только в радость. Супер. Тогда Глебу скажу, чтобы как освободиться к нему ехал, да? Да. Потому что мы на полдня точно в отрыв уйдем. Жду тебя завтра в десять. Приезжайте. От души благодарю подругу, сбрасываю вызов и говорю своему отражению. «Ну что, Глеб, я настроена решительно. Через месяц ты меня не узнаешь. Потом будешь жалеть о своих словах». «Лен, это я? Это я, правда?» Трогаю себя свое лицо, одежду новую, так выгодно подчеркивающую фигуру, испытываю приятный шок. Мы в салоне красоты. Стилисты шесть часов работали над моим образом. Результат превзошел все ожидания. Я себя, честно, не узнала. Оказывается, у меня очень красивые глаза, губы, изгибы фигуры, которые всего лишь нужно было грамотно подчеркнуть. Ты и ты, красотка, кто же еще? И я в самом деле стала красавицей. Даже не верится, что эта красота моя — «Не верится, но это так. С помощью профессиональных визажистов и парикмахеров я превратилась в королеву. И все благодаря лене». «Танюш, ну что, ты всем довольна?» «Еще бы». На ресницах капельки слез поблескивают, но мне нельзя плакать, иначе косметика потечет. «Но это не все. Всего лишь небольшой первый шажок к преображению». Смотри, я тут диетолога по знакомству нашла. Телефон тебе скинула. А еще абонемент на фитнес купила. Будем вместе ходить. Вторник, пятница, утро. И еще знаю няню одну хорошую. И она хмурилась. О, нет, не переживай, — звонко рассмеялась Лена. Тамара Витальевна крепкий орешек. Стаж работы 20 лет. Я сама лично проверяла. Не молодая? Нет. Она в маму муженьку твоему годится. Смело можешь ей доверять. Леночка, спасибо тебе огромное. Со всей душой обнимаю подругу. Ты меня очень выручила. Да перестань. Главное, чтобы все устаканилось, и ты была счастлива. Глеб, когда тебя увидит, слюной захлебнется. Выходим из салона. Пока идем к такси, на меня прохожие оборачиваются мужчины. Один даже улыбается стреляя глазами. Приятно на душе становится, сразу самооценка поднимается. И почему я баловать себя перестала? Я же не всегда была такой замотанной домохозяйкой, после замужества работать над собой стала, чтобы нравиться Глебу, а потом расслабилась. Время. Главная проблема — вот. Так что буду думать, как ее решить. Олени, спасибо за оптимизм. Подруга знает, что говорит, она сама почувствовала на себе боль, предательство от мужчины, с которым прожила более пяти лет. А он с придырью оказался и хранил грязный секрет. Мерзавцу по делам досталось. Лена же, в свою очередь, встретила настоящего, заботливого, любящего мужчину. Сейчас у них трое деток и любовь до гроба. «По дороге к дому Лены с нами небольшой казус случается». Таксист с нами заигрывать пытается, осыпая комплиментами. Мы с Ленкой хохочем до упаду, когда этот смешной мужчина с густыми черными усами нерусской внешности начинает горланить песни. «Ах, какие девушки, какие девушки! Мне б таких!» «Вместо радио!» — шепнула Лена мне на ухо, вся красная как рак. Мужичок довел нас до слез, но в одночасье скрасил поездку позитивом и поднял настроение. Когда приехали, я увидела машину Глеба, припаркованную напротив дома семьи Устиновых. «Спасибо за поездку. Вы нам настроение здорово подняли», со смешинками в глазах сказала Лена, протягивая мужичку купюру. «Это вам на чай». «Нет, нет», — возмутился он. «Красивых девочек бесплатно катаю». «Ой, ну что вы, перестаньте, я настаиваю». «Но мужичок...» Напрочь отказывался. Более того, он выскочил на улицу и нам любезно дверь открыл. Ленка все равно оставила купюру на сиденье и еще 500 рублей сверху накинула. «Эх, приятно, когда на тебя внимание обращают. Хочу, чтобы Глеб это увидел и ревновал». «Входим в дом. Наших мужей замечаем в гостиной, играющих с детьми. И Глеб тоже там». Катает машинки с Иваном и Матвеем. Неужели? Вау, да чего же приятная картина. Душа ликует, когда глаза видят все это. Нас обнаружили. Таня? Глеб привстал и даже из рук машинку выронил. Он выпучил глаза и прошелся по мне горящим взглядом сверху вниз, шумно выдохнув. Ну ничего себе. Это правда ты? К щекам жар хлынул, пульс вообще как бешеный. Меня порадовала реакция мужа, одно удовольствие видеть его эмоции. Он любовался моим темно-фиолетовым платьем, идеально севшим на фигуру, прической с пышными волнистыми локонами, ухоженными ноготками с нежным французским маникюром и стройными ножками в черных лаковых туфлях на среднем каблуке. «Ты в таком элегантном образе!» Да у меня слов нет, сейчас ослепну. «Нравится?» Улыбаюсь я смущенно и поворачиваюсь вокруг своей оси. Муж подходит ко мне, за руку берет и к себе притягивает, заключая в объятия. «Принцесса?» «Нет, королева. В таком образе хоть прямо сейчас в ресторан. Только в чем проблема? Езжайте на часок вдвоем, вам развеяться надо и поговорить по душам». Неожиданно предлагает Лена, которую приобнимает за талию Руслан. Мы с близнецами посидим. Да что, отличная идея. Поехали, Тань. Теперь уже меня Глеб уговаривает, глядя на меня с пристрастием. Так вкусно пахнет от тебя. Духи французские. Киваю, слегка улыбнувшись. Хорошо. Поехали. Только я со Стасом и Сёмой немного повожусь, и я очень скучала. «Руслан, ставь чайник», — просит любимого мужа подруга. Мои крохи, увидев меня, радостно завизжали и поползли к своей любимой мамочке. Присев на корточки, жадно обняла бубочек, чмокнув каждого сыночка в румяную пухлую щечку. «Люблю неимоверно. Мой смысл жизни. Ну как вы тут?» Я переживала за малышей, названивала каждый час Руслану, но он заверял, что у них... «Все лучше некуда». Детишки Русы и Лены нашли общий язык с моими карапузами и с удовольствием с ними играли. А мои бутузы, в свою очередь, подружились с Матвеем, Ваней и маленькой Ксюшей. Как здорово вышло в итоге. Спустя час выходим на улицу. Глеб ускоряет шаг, обгоняя меня, чтобы открыть дверь автомобиля, действуя как джентльмен. «Я понимаю, что наша жизнь действительно меняется». Мы оба стараемся, как и пообещали друг другу. А еще мне приятно, что Глеб сегодня с детишками посидел. Он тоже начинает исправляться после моей волшебной оплюхи. Правда, интересно, насколько его хватит. Но все равно где-то в районе груди пульсирует неприятный осадок. Недоверие к нему и сильная обида сохраняется. Из-за этого мне словно хочется от него отстраниться, подальше отодвинуться. Увернуться от прикосновений или поцелуев. Я пытаюсь как-то с этим бороться, ради того, чтобы сохранить семью и не лишить детей отца, но что из этого выйдет, покажет только время. Мне казалось важно давать людям второй шанс. Глеб угазует, не проходит и пяти минут, он зачем-то останавливается возле павильона магазинов. Что случилось? Подожди минутку, хлопает дверью и уходит. Немного напрягаюсь от такой загадочной спонтанности, как вдруг дверь с моей стороны открывается, и на колени опускается огромный букет бордовых роз, безумно красивых и вкусно пахнущих. Для самой красивой и любимой жены на свете. Я поражена. Приятно. Как приятно. Глеб дарил мне цветы только на день рождения и на 8 марта. Всего два раза в году а тут без повода боже мой я начинаю реально себя винить в его измене потому что не ухаживала должным образом за собой вот сейчас другое дело результат заботы мужа на лицо стоило мне только сделать красивую прическу маникюр и надеть платье с каблуками поблагодарив мужа теплыми словами и улыбкой мы двинулись дальше приятности на этом не заканчиваются Дальше нас ждет романтический ужин на двоих в итальянском ресторане. Здесь очень хорошо, со вкусом, дорого, уютно. Играет приятная музыка, создавая завораживающую атмосферу. Интерьер как в музее. Мы заказали пасту по ферменному рецепту от шеф-повара: греческий салат и ароматный фруктовый чай. Во мне что-то внезапно всколыхнулось: Глеб. Беру мужу за руку. «Извини, наверное, я и правда была эгоисткой, перестала уделять внимание. Я буду работать над собой. Сегодняшний день многое во мне изменил. Я многое поняла и переосмыслила. Это меня встряхнуло. Буду и дальше стараться. Только прошу, пожалуйста, не предавай меня больше». Второго такого удара от любимого человека я точно не вынесу. «Зай, ну о чем ты говоришь? Иди сюда». Притягивает меня к себе и целует. «Обещаешь?» «Клянусь, буду любить только тебя». И воинственно добавляет, словно солдат. «Вечно!»